И никто не попытался его снять? Нет. Видите ли, тетушка Китти очень гордится этим портретом. Она ведь совсем глупенькая и не понимает и половины происходящего. Миссис Каролина сделала вид, что вообще не заметила портрет. Зато Эндрю радовался, что сумел досадить остальным. Знаю, нельзя плохо говорить о покойниках, но вы должны понимать, что это был за человек. «Отнюдь неблагородный рыцарь», – пробормотал мистер Кэмпион, – «чудовище!» С неожиданным жаром заявила девушка. К счастью, остальным иногда удавалось его утихомирить. Общими усилиями. В него как будто бес вселялся, если вы меня понимаете. Пылка продолжала она. Ему нельзя было давать спуску, иначе он всех до единого свел бы с ума. Даже самые робкие и слабые по его милости иногда зверели. Джойс немного помолчала. Ее губы подрагивали от волнения. Ясно было, что она хочет чем-то признаться. Наконец, она не выдержала и заговорила. «Послушайте, я жутко напугана. Мне бы следовало помалкивать, но когда такое случается, становится как-то не до семейных тайн. Согласны? Я думаю, один из нас лишился рассудка. Не знаю кто. Может, слуга, а может... Да кто угодно. Этот человек убил Эндрю, потому что просто больше не мог его выносить. «Тетя Джулия?» мягко спросил мистер Кэмпион. «Это самое страшное», — уже тише ответила Джойс. «Если бы погиб только Эндрю, я бы не слишком волновалась. По крайней мере, теперь, когда я узнала, что с ним произошло. Но вот и Джулия убита. Я просто в ужасе». Началось то, чего я боялась с самого начала. Когда безумец начинает убивать, он не в состоянии остановиться. Так ведь? Его следующей жертвой может стать кто угодно. Кэмпион пристально посмотрел на девушку. Эту мысль он уже слышал от миссис Фаррадей. «Послушайте, вам лучше временно пожить у энхельд Джойс странно на него посмотрела. И он стал гадать, что сейчас произойдет, рассмеется она или разозлится. К счастью, она улыбнулась и спокойно ответила. «Нет-нет, за себя я не боюсь. Не знаю почему, но мне кажется, я тут ни при чем. Это все дела старшего поколения, а я просто невольный свидетель происходящего». «Ох...» «Ну, не могу объяснить». Мистер Кэмпион бросил окурок в огонь. «Хорошо бы мне сегодня вечером взглянуть на обе спальни, дяди Эндрю и тети Джулии. Вы могли бы это устроить, Джойс?» Она невольно взглянула на него. «Можем прямо сейчас тайком туда сходить? Миссис Каролина поднимется к себе не раньше, чем через час». «Ой, погодите, я ведь совсем забыла. Полиция же велела запереть двери». Ее бледный молодой собеседник улыбнулся. «Если вы мне найдете шпильку, мы это быстро уладим. Не бойтесь, я заручился благословением главной ищейки города. Он мой хороший друг». Джойс потрясенно взглянула на него. «Вы же не всерьез, правда?» «Сгодится шпилька или любой кусок проволоки», — сказал мистер Кэмпион. «В этом доме наверняка полным-полно шпилек. Подойдут гвоздодеры и тетушки кити А ваши, боюсь, танковаты. Жесть стала. Тогда пойдемте. Не смейтесь, но лучше идти на цыпочках, потому что слуги начеку и изрядно встревожены. посаду до сих пор разгуливают двое в штатском. И к тому же сегодня вечером всех слуг допросили. Какой ужас, посочувствовал Кэмпион. Полицейские нынче пошли невоспитанные, так и рвутся на кухню. Полагаю, всему виной комиксы, которые теперь лежат в вестибюле Скотланд-Ярда. Свет на втором этаже был приглушен. Планировка здесь оказалась примерно такой же, как внизу. Прямо над большой гостиной – спальня миссис Каролины. Над малой – комната Джойс. Над личным кабинетом хозяйки дома, оформленной в стиле королевы Анны, располагалась уборная, а комнаты Джулии и кити занимали пространство над библиотекой. В другом крыле поместились спальни Уильяма, Эндрю и Гостевая, которые отвели к Кэмпиону. Под ними были столовая, кухня и лестница для слуг. Двери всех комнат выходили в коридор, а его окна смотрели на подъездную аллею. На третьем этаже был чердак и комнаты прислуги. Джойс положила руку на плечо Кайпиона. «Подождите здесь, ладно? Я раздобуду шпильку. Возьму тетю Китти. Она не будет возражать». Оставшись один, в плохо освещенном коридоре, с толстым ковром на полу, темными стенами и тяжелой дубовой мебелью, Кэмпион, человек отнюдь не слабонервный, вдруг испытал внезапную, необъяснимую дурноту. Это был не столько страх перед неизвестным, сколько чувство, будто он угодил в душное темное пространство, например, под огромный чехол для чайника, Причем вместе с ним под этим же чехлом оказалось что-то нечистое, омерзительное. Девушка явно испытывала похожие ощущения. Когда минуту спустя она вышла в коридор, лицо у нее было бледное, а сама она то и дело вздрагивала. «Куда сначала?» – прошептала она. «В комнаты Эндрю», – ответил Кэмпион. «Вы со мной?» – она помедлила. «Разве от меня будет какой-то прок?» «Не хочу путаться под ногами. Вы не помешаете. Если хотите, пойдемте». «Хорошо». Они молча двинулись по коридору, и через несколько мгновений Джойс остановилась перед центральной дверью из трех. «Пришли», — сказала она. «Ваша комната слева, дядя Уильяма справа». Мистер Кэмпион достал шпильку и присел на корточки рядом с замочной скважиной «Только не судите меня строго за этот маленький фокус. Некоторые люди смеются, когда его видят, другие выдворяют меня из дома, поэтому я нечасто его показываю». Пока он это говорил, его пальцы быстро-быстро крутили шпильку. Когда резкий щелчок вознаградил его за труды, он встал и смущенно посмотрел на Джойс. «Только не говорите Маркусу», – пробормотал он. «Это точно смеяться не будет». Она улыбнулась. «Знаю, кто первый».